Владислав Харасевич, так нежно ненавижу и так язвительно люблю. Летом 1907 года московский студент, проводящий каникулы в имении дядюшки своей молодой жены, первый, наблюдает из окна полевые работы, а также лесные досуги окрестных крестьян. Он пишет шесть строф с которых начинается интересующий нас сюжет. Сюжет, в герое которого его жена, третья, увидит вечного скитальца, чья изначальная непрекаянность предопределяет все его мучения, в том числе литературный Примкнул к символистам, но не стал их настоящим приверженцем. Мог бы, по возрасту, по вкусам, по стихотворному почерку, казался и должен бы, примкнуть к парнасамокмистам, не примкнул. Ни туманных чаяний Блока не разделил, Ни имперской твердости Гумилева, Ни клюевской веры в избиной рай, Ни сенинской веры в Русь, Святую и советскую разом. Встретив его впервые незадолго до изгнания, Нина Берберова думает, «Вот человек, который не принадлежит В прошлом никому и ничему. Он весь из нового времени». Потом становится понятно, что это за новое. Холод и мрак грядущих дней, ибо ни за что современное он тоже не может зацепиться. Ни за планетарную утопию Хлебникова, ни за социальную Маяковского, не говоря уже о северянинском душистом модерне. Вкус пепла еще не мучает его в 1907 году. Молоденький студент наблюдает из дачного окна картины полевых работ, как во времена Державина или даже Ломоносова. учиться студенту, однако, не суждено. Сменив юридический факультет на историко-филологический, поближе к поэзии, он оставит университет ради литературной работы, чем обречет себя до конца жизни на тайную свободу, то есть на явную бедность. Семейное счастье тоже не состоится, жена, громкая красавица, вскоре увлечется другим, союз распадется, за разводом последует второй брак и второй развод, затем третий, брачны окажутся только строфы. Стихотворение, написанное тогда в имении Лидина на Новгородчине, навсегда войдет в летопись серебряного века русской лирики сделает с чем-то вроде эпиграфа к творчеству поэта. Им откроется его первая книга, выпущенная в 1908 году в символистском грифе. Им же откроется и итоговые собрания Ходосевича в Большой библиотеке поэта 80 лет спустя и четырехтомник 90-х. Всякое, сколько-нибудь полное собрание его стихов, принято открывать этим стихотворением. В нем что-то вроде присяги на верность русской теме. «Мои поля сыпучий пепел кроет, В моей стране печален страдный день, Сухую пыль саха со скрипом, Роет, и ноги сжет затянутый ремень. Голос едва устанавливается, Палитра едва определяется, но уже пойманы». Запахи, звуки, цвета, сухой скрип, жгучая боль, серый цвет. Где тут Россия? А вот. В моей стране уродливые дети рождаются, на смерть обречены. От их отцов несу вам песни эти, я к вам пришел из мертвенной страны. Учтем, что это 1907 год, начало позорного десятилетия. Спертый воздух реакции, столыпинские галстуки, безнадега и ужас интеллигенции, нравственное мародерство на поле литературы. Я употребляю бывшие тогда в ходу выражения, потому что и молодой поэт вписывается именно в эти кодовые системы, говорит на тогдашнем поэтическом языке. Яростная похоть женщин, которые отдаются в шалашах, царапаясь, кусаясь и визжа оттуда и постыдный блуд матерей, которые каждый год выкидывают недоносков оттуда же, и скотская покорность мужиков, не столько сеющих, сколько втаптывающих зерна. Поэт, принятый в круг младших символистов, чутко передает общественные настроения. А времена... Так где же тут Россия? Неощутимо. Ощутимо место, окаймленное общественными язвами. Место обозначено. Моя страна. врезается в память детали. Зоркость Ходосевича феноменальна. Голографична зоркость. Это не жизнь, растущая из глубины, а реальность, оптически наведенная. Мираж. Вакуум, очерченный с краев. Энергия, которая не рождается из центра, не поднимается от корня, а окаймляет центр, разрежает его, создавая ощущение пустоты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 Это нераощущение может быть объяснено по неожиданной аналогии с мироощущением поэтессы прошлого века Евдокии Растопчиной, некогда блиставшей в столичном свете и в поэзии, затем разруганной рев демократами, а затем забытой. ей царице балов незачем было писать и думать о России. Она вспомнила о ней, когда вокруг явилось нечто раздражающе чуждые тогда она разглядела своих недругов германисты реалисты грязисты и еще коммунисты анархисты злодеи то есть по нашему натуральная школа гоголевский пьют наступивший в российской словесности при свете немецкой классической философии понадобилось преддти немцам чтобы пустое место обозначилось как русское Что общего между светской львицей 1830-х годов и молодым послушником символизма 1900-х? А то, что этот сюжет пережит и описан именно им, Ходосевичем, в статье Растопчиной, и статья появляется на свет тогда же на пороге позорного десятилетия. Так что тут отчасти и автобиографический мотив. «Россия — загадка, зияние, морок». Нечто, обозначающее себя отсутствием, тоской отсутствием, неутоленной жаждой, Ходосевич пасанок России. Спустя полтора десятилетия, покидая ее в товарном вагоне, въезжая в Польшу, он прочтет своей спутнице набросок, что-то недописанное, незавершенное, как незавершена сама реальность под его пристальным и желчным взглядом. Я родился в Москве, я дыма над польской кровлей не видал, И ладонки с землей родимой мне мой отец не завещал. россии пасынок, а Польше не знаю сам, кто Польша и я, Но восемь томиков не больше, и в них вся родина моя. Вам под ермо подставить выю и жить в изгнании, в тоске, а я с собой мою россию в дорожном уношу в мешке поляки носившие родину в походных ранцах скрестились с иудеями носившими родину в томиках торы только у отпрыска вместо торы томики русской поэзии остальное по завету не распятие не ни сострадание ничто не может помочь человеку в этом мире Дитя двух гонимых в России народов, он не только смешивает в жилах их кровь, он соединяет на себе их хорошо осознанную проклятость. Польское воспитание, польский дух в семье и, притом, непрерывное сиротское ощущение. Еврейское начало. О, да. Дед никто иной, как знаменитый Яков Брафман — но знаменитый именно тем, что оставил отчую веру и всю жизнь разоблачал мудрецов Кагала и предавал гласности их коварные протоколы, в ходе чего и сделался знаменосцем русского антисемитизма. Ведь есть от чего смутиться духу, не правда ли? В наследии Ходосевича в переводческой его части Красинский и Мицкевич культурно и мирно соседствуют с Черняховским и Фихманом, Но в душе поэта эти начала сосуществуют отнюдь не мирно истории им не дает мирно сосуществовать. «На новом, радостном пути, поляк, не унижай еврея! Ты был, как он! Ты стал сильнее свое минувшее в нем чти!» И уже без обиняков в письме Борису Садовскому от 9 ноября 1914 года. Мы, поляки, кажется, уже немножко режем нас, евреев. Двойная беспочвенность, гоньба, бездомье, бесприют. Символистская идея духовной одержимости, обретаемая сквозь шатки и зыбки и очертания, если и находит в Ходосевиче первоначального приверженца, то именно как идея скитания, скважения на этом оно формируется. Везде пасынок, везде гость, везде чужой. Леют мотивы. Мир скушен. Скука, как тощий пес, взывающий к луне, наполняет душу. Нудно тянется время. О, как мне скучно, скучно, скучно. Все повторяется. Все одуряюще повторяется в этом мире. Будет то же, что всегда. То, что теперь уже было. Проходит сеятель по ровным бороздам. Отец и дед его по тем же шли путям. Все живое умрет, пойдет слепым черевям. Все, что случится, наперед известно. Все возвращается на круги своя тоска. Но вот что страшно. Возвращаясь, никто себя не узнает. Это важнейший трагический мотив Ходосевича. Душа живет как бы сквозь реальность, не зная ни своей судьбы, Ни своего прошлого, ни своего будущего, своего вообще нет. Все равно далекая жизнь с трудом припоминаемый бред. В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. Это пламя, не горение жизни, а скорее истлевание, обугливание, саморазъедание, середины нет. Или мрак преисподней или недоступные вы с небес. Середина — тот самый мир забот, сквозь который душа проходит, не видя, не слыша, не желая знать. Серединный мир — это вовсе не спасение, это ожидание беды. Апокалипсис предстает в будничных, ясных, каждодневных контурах. Все жду, кого-нибудь задавит взбесившийся автомобиль. Зевак, бедный, окровавит торцовую сухую пыль. Смерть пахнет карболкой и йодом. Адская сера дозирована в аптеке. Кислота не извергается с небес, а проливается из склянки на скатерть. Ангел зла неотличимый проходит меж людей, и лишь экзема на лбу метит его. Медицинский привкус придает стихам Ходосевича какую-то диагностическую достоверность. Автопортрет лирического героя — худой, бледный, желтый, седой человек, утонувший в диване с потухшей папиросой меж пальцев. Всегдашняя зрительная точность побуждает связать этот образ с реальным обликом Владислава Фельцановича, который с детства страдал от болезней, слабенький, выпадал из окна кормилица выхаживала, да и в конце концов, и не перешел на много пятидесятилетнего рубежа. Но дело не в этом, вернее, не только в этом, не в точности рисунка. Дело в том, что этот пепельно-серый, выжженный облик соответствует духовному сюжету, образу вечного скитальца, волокущего свое тело по чужим дорогам. Поражает точность его предчувствий и безжалостность приговоров. Горький еще едва задумывается в Европе о пробном путешествии в СССР, когда Ходосевич предрекает, Нобелевской премии ему не дадут. его уберут, и он вернется в Россию. За пару лет до этого в Россию собирается Андрей Белый. Отъезжая, он заявляет собравшимся с ним попрощаться братьям-эмигрантам, что в СССР его распнут, и он примет смерть за всех, кто остается в изгнании, — Только не за меня, — холодно замечает Ходосевич, — я вам этого не поручаю. С белым истерика. Он кричит, что рвет с Ходосевичем навсегда, потому что тот своим скепсисом всю жизнь отравляет его лучшие мгновения и пресекает благороднейшие поступки. Побледневший Ходосевич молчит, ибо белый угадывает его настоящие мысли. Ад равен раю, и рай — все тот же ад. Что свет, что мгла, что добро, что зло, что жизнь, что смерть — все едино. Смерть — такой же путь бытия. В этом смысле символистская мифология, традиционно уравнивающая Бога и дьявола, Христа и Пилата, падает в случае Ходосевича на органическую почву. В его воспаленной демономании не меньше убедительности, чем в холодном, рациональном, вождистском демонизме Брюсова. Только тот в своем аморализме доктринер, теоретик и жрец, а этот — колченогий беженец, впадающий то в жизнь, то в смерть, то в отвращение, то в восторг, то в благословление, то в проклятие. Проходя сквозь полные страсти и борения человеческий мир, он вечно оказывается меж двух враждебных светов и замирает. Музы не разрешают ему присоединяться ни к тем, ни к этим. Они велят ему две вещи — победителей не славить, побежденных не жалеть. Победителей не славить — это понятно, но побежденных не жалеть. Какой контраст с Максимилианом Волошиным, который, пластаясь меж красными и белыми, именно жалеет и тех, и этих душой разрывается? Ходосевич другой. На этот счет тем же Брюсовым замечено. Тут все сквозь зубы и с сухими глазами. Он минует эту жизнь стороной, проходит, не оборачиваясь. Что говорить о той сетке подробностей? Ячейки, которые он минует, не задевая. Это не плоть жизни, это видение. Их голографическая выписанность потрясает именно потому, что она на грани небытия. В одной из статей о Пушкине Ходосевич восхищается гениальной способностью последнего совмещать планы, показывать предмет с разных точек зрения, решать ряды параллельных заданий. Понятно, почему именно это завораживает Ходосевича в Пушкине, но понятно и то, что эта способность Пушкина остается для Ходосевича недостижимой. Недостижимо гармоническое сопряжение, которое позволяет Пушкину равно любоваться и казаком, и делебашем. Ходосевич никогда не достигает гармонии, он не любуется, он не умеет отдавать дань каждому. Для него правота и неправота равно бессмысленны, и подробности жизни равно безрадостны. Это не просто предчувствие, это непрерывный страх –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 Мне все равно, где землетрясение. Для меня, по правде сказать, земля трясется все время. Грозы боятся для меня, все равно, что боятся дождика. Пожар? Ну так возьмем подмышку, кое-какие книги и бумаги. Он свои, я свои. И выйдем на улицу. Что касается толпы, то так как я не ношу ни перьев, ни фруктов на шляпе, ни на крахмаленных юбок, то я не боюсь, что меня сомнут. Я сама часть толпы. Нина Николаевна Берберова прожила девяносто лет а он... Страх его переходит в ужас. Я замечаю, что этот ужас по своей силе совершенно непропорционален тому, что его порождает. Все мелочи вдруг начинают приобретать космическое значение. Залихватский мотив в радиоприемнике среди ночи, запущенный кем-то назло соседям, или запах зажаренной рыбы, несущийся со двора в открытое окно, приводит его в отчаяние, которому нет ни меры, ни конца. Он его тащит за собой сквозь дни и ночи, и оно растет и душит его. На фоне этого глобального отчаяния контуры судьбы того или иного народа не так существенны. Они вытесняются тошнотворным запахом соседской кухни или ударом радиоволны с того конца света. Катастрофичность бытия несопоставима с подробностями геополитики. Притом в его стихи вмещено огромное количество реалий. Выросший и проживя треть века в Москве, Ходосевич с молоду много ездит по Европе и привыкает к ее мелькающим городам и народам. Полтора питерских года не делают его петроградцем. Это скорее литературный эпизод. В Питере каждое его новое стихотворение воспринимается как событие, отмечает биограф. Окончательный отъезд в Европу в 1923 году не делает его оседлым жителем. Берлин, Прага, Маринбад, Венеция, Турин, Лондон, Париж — вот его приюты. Накануне Второй мировой войны обрывается скитание. За громом идет маленькая группа таких же эмигрантов. Где умер — неважно. Где скитался — не играет роли. Душа проходит сквозь миры и страны, среди Средиземноморье. Ручей бежит от водопада. Щелкают бичи пастухов. Британия. Опрятные домики, аккуратные кладбища. Германия. Ночные трамваи, каменные тротуары. Франция. Грошовое казино, граммофон в дешевом жилье. Синематограф. Синематограф Ходосевича, кажется, особенно раздражает. Может быть, из ревности. Призраки — слишком серьезная вещь, чтобы торговать ими, как в балагане. Тут не балаган. Тут нечто более серьезное. Сон. Сны. Могут появиться тамагавки, копья и навахи в индейском сне, или покачивающиеся на слоне Магараджа во сне индийском, или кармен, прикусившие зубами розу в испанском, не говоря уже о певучих шагах венцанок, и о скалах, и о гавах, обрамляющих сарантийские фотографии, а за многопестрением все тот же вопрос «Где мы?». И точно так же душа уходит скитаться во мрак истории. Во тьму библейскую, где плачет Рахиль, а Мария и Иосиф бегут из Вифлеема. Во тьму античную, где Александр преследует Дария. А Дарий, вчера еще владыка Персии, задержавшись на секунду, пьет на четвереньках из придорожной лужи. Так проходит слава мира. Никакой специфической приверженности к тому или иному историческому слою у ходосевича нет во тьме средневековые меч цыпожи и шуты омар тассового лампада вак вергилии и тартар возникают не столько как знаки исторической концепции сколько как знаки общей поэтической условности освобождающей стих от диктата низкой правды Иногда это просто псевдонимы, взятые случайно с единственным правилом «не ломать стихового ритма». Под темирой скрывается Татьяна, под хлоей Анна. Впрочем, есть исторический слой, в который Ходосевич входит с заметным увлечением. Это русский XVIII век, Державин, да ямбы. Однако характерно, что и тут реальности нет, а есть словесная амальгама. Тоненький слой языка, цепочка традиционных аллегорий, удерживающих мелодию. Спит спендей, поет пеон. И все-таки московское детство впечатывается в сознание, именно московские сценки обретают под пером Ходосевича магию ощутимости. Картинка почти фотографична. Сергей Иванович. Он в полушубке, в валенках, дрова вокруг него раскиданы по снегу. Звук поглощают. С праздником, сосед. А, здравствуйте. Постойте-ка минутку, как будто музыка. Сергей Иванович перестает работать, голову слегка приподымает, ничего не слышит, но слушает старательно. Должно быть, вам показалось, — говорит он. Да что вы! Вы прислушаетесь. это достоверная картинка у Благовещения на бережках нарисована только для того, чтобы ее смыло неслышной ангельской музыкой. Музыка — все. Реальность — ничто. Отсутствие России не просто обозначено музыкой, которой она не слышит. Отсутствие обрисовано голографически. Может, только у Набокова в прозе небытие прорисовано так же зорко. Это зоркость шахтера, видящего, как ползут по стене трещины, зоркость авгура, предрекающего бедствие. Портной точает, плотник строит, Швы расползутся, рухнет дом. И все-таки, когда стропилы затрещали реально, Авгур дрогнул. Это было в феврале 1917 года. Тайный ужас от сиротства прорвался в стих. И великий русский поэт, в котором не было ни капли русской крови, воззвал к судьбе. «Не матерью, но тульскую крестьянкой Еленой Кузиной я выкормлен» и не дописал. На общем угольно-пепельном фоне яркий портрет русской женщины, царственно-великодушной и иночески самоотверженной, был как вспышка очистительного света. Что высветилось во тьме? Ничего. Во тьме семнадцатого года остались эти стихи неоконченными, чтобы ожить пять лет спустя, когда после гражданской войны, голода и безнадеги, жизнь вроде бы начала оттаивать, начало весны... Помечает это время Ходосевич на книге, которую дарит Берберовой, впервые называя ее просто Ниной. Он пробует жизнь. Он отправляется в дом ученых за селедочным пайком. При его болезненности каждое такое путешествие преодоления себя. Потом на сенном рынке выменивает на селедку галоши, однако от волнения берет на номер больше. Чтобы галоши не сваливались, он пихает в них завалявшиеся в кармане листки. Эти листки...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 Извлеченные из галош стихи читаются той весной в литературных кружках, вызывая шок и восторг слушающих. Живое, полнокровное воспоминание гениально столкнуто в нем с горечью безнадежности. Любить Россию и проклинать ее, какая тоненькая стенка между двумя этими состояниями, рушится от любого прикосновения. Истончается до тоненькой эфемерной пленочки, до языка. Все это счастье, счастье песнопений, музыка слов, паутинка знаков. Помянув Елену Кузину, Ходосевич Россию покидает, в последний раз оглядывается на Петербург. И каждый стих, гоня сквозь прозу, вывихивая каждую строку, привил-таки классическую розу к советскому дичку. Поразительные строки. Задержимся и мы на этой точке слома. Странно для Ходосевича прежде всего ощущение насилия над стихом. На самом деле сквозь прозу стих Ходосевича проходит, не задевая, ничего общего ни с Маяковским, становившимся на горло собственной песни, ни с Светаевой, перенапрягавшей стих непосильной ношей, ни с Пастернаком, силившимся передать непереводимые косноязычия реальности вывихивая каждую строку. Но во всем наследии Ходосевича вы не найдете ни одной вывихнутой строки. Это не Мандельштам, у которого стихи действительно вывихиваются. В том-то и состоит магическая сила Ходосевича, что даже соприкасаясь с сломающейся реальностью, он сохраняет чеканную, упрямую, несломленную пушкинскую чистоту стиха. Привил-таки классическую розу. Да и не надеялся. Это Мандельштам пытался. Это у Мандельштама классический канон обретает программные черты и, соотнесенный с иудео-христианской системой, вступает в смертельное столкновение с реальностью, что особенно ясно в свете тех комментариев, которые оставила нам на этот счет Надежда Яковлевна Мандельштам. А Ходосевич не прививает... Он мимо советского дичка проходит в упор, не видя. И само слово «советский» в его поэзии отсутствует начисто. В данном стихотворении мы имеем первое и последнее, единственное его употребление. По стихам Ходосевича, по отразившимся в них реалиям, можно, конечно, почувствовать его жизнь при советской власти. «Клокочущие чайники» сгорающие на печках валенки и даже следы работы в советских учреждениях. Но нигде в стихах Ходосевича феномен советской власти и советской жизни не предстает как целостный объект анализа или хотя бы отрицания. Он эту власть не отрицает, он ее не замечает, он даже не от нее бежит за границу, а от бедности, и безнадеги. И даже не бежит, а едет на время, надеясь вернуться. И за эту свою лояльность даже получает от Бориса Садовского прозвище «Большевик» и отвечает на это в декабре 1917 года. «Быть большевиком неплохо и не стыдно. Говорю прямо, многое в большевизме мне глубоко по сердцу. До 1925 года Он остается в этой нейтральной или, во всяком случае, в объективной позиции. Потом эмигрантская нужда, невозможность выжить толкает его в антисоветские издания, где публикует Ходосевич множество публицистических статей и заметок о советской жизни уже сталинской эпохи. Эта деятельность, в которой много злости, много блеска и много правды, окончательно закрывает ему путь на родину. В стихах же, в отличие от публицистики, понятия советские не встречаются. Да и стихи не пишутся в тридцатые годы. Действует публицист, поэт замолкает. «Здесь не могу, не могу, не могу жить и писать, там не могу, не могу, не могу жить и писать». Так что прощальный взгляд на Петербург, брошенный из «Европейской ночи» в декабре 1925 года, «Роковой час» Есенин в это время гибнет в гостинице «Англитер». Эта прощальная песнь остается в поэзии Ходосевича как что-то странное, неожиданное и потому незабываемое. Может, потому и незабываемое, что неожиданное и странное, врезающееся в память, обрывающая нить, рассекающая жизнь. Эти строки из тех, что, отрываясь от автора, становятся крылатыми. В моем читательском сознании по странной операции памяти и, как я теперь понимаю, по содержательной операции материала тоже, они однажды перелетели таки от Ходосевича Мандельштама. Я этот ляпсус в спешке и понебрежности впихнул в одну из своих статей и тиснул в паре местных газет, одна из них, впрочем, была парижская. За это меня справедливо линчевали братья-критики, И слабый человек, в отчаянии от случившегося, я думал, как же это без меня попутал, а Всевышний попустил на такую дикую оплошность, не для того ли, чтобы подвигнуть к покаянному труду, перечитать великих поэтов Серебряного века под углом зрения их отношения к России. Если так, то с радостью исполняю урок. Итак, Ходосевич уезжает, хотя вроде бы не хочет, но чувствует, что все равно не удержится. Предчувствие подтверждено. Вскоре из России на запад идет пароход философов. Выясняется, что в списках на высылку есть и имя Ходосевича, но это выясняется потом, а пока он едет подлечиться еще, потому что стали давать паспорта. Нина Берберова вспоминает, а в апреле сказал, что перед ним две задачи — быть вместе и уцелеть — или, может быть, уцелеть и быть вместе. Всего полгода назад смерть Блока и казнь Гумилева. Неясно, этот ужас в прошлом или это предвестие. Никто еще не боится ночных звонков и стуков в дверь, но смутное предчувствие какого-то зажима души, словом, предстоит уцелеть. Портрет поэта в это мгновение. Несмотря на свои тридцать пять лет, как он еще молод, не вкуса пепла во рту, он говорил потом, у меня вкус пепла во рту даже отрубленных котлет, не горьких лет нужды изгнаний, не чувства страха, который скручивает в зло. У него, как у всех нас, была еще родина, был город, была профессия, было имя. Безнадежность только изредка тенью набегала на душу, мелодия еще звучала внутри, намекая, что не из всех людей хорошо делать гвозди, иные могут пригодиться и в другом своем качестве, и в этом другом качестве казалось возможным организовать не Россию, не революцию, не мир, но прежде всего самого себя. Берберова попадает в самый нерв — организовать самого себя. Тут вся драма Ходосевича. Порядок внутри себя, важный смысла за фактом потому что ни Россию, ни мир организовать невозможно. Но что значит организовать себя вне России и вне мира? Что можно спасти на таком пепелище? Разве что язык? За полвека предвещена Ходосевичем трагедия другого великого поэта русского небытия, Иосифа Бродского, у которого тоже оставался только язык. Накануне отъезда Берберова просит Ходосевича Записать для нее основные события его завершающейся русской биографии. Перечень набросан тотчас. Все тридцать пять прожитых лет. По годам. Завершает список строка. 1921. Катастрофа. Это написано полным сил надежд человеком, который едет подлечиться». Еще восемнадцать лет лечится Ходосевич от неизлечимой болезни, ревниво вглядываясь в оставленную в России словесность, оценивая ее в критических статьях. Что не сказано в стихах, сказано в статьях. Есть смысл вчитаться. В статье 1928 года. Любопытное сопоставление стихов Пастернака и Цветаевой. Дневниковое бормотание Цветаевой глубже, значительнее, чем дневниковое бормотание Пастернака. Читая Цветаеву, досадуешь, зачем это сказано так темно. Читая Пастернака, за него по-человечески радуешься. Слава Богу, что это все так темно. Если словесный туман Пастернака развеять, станет видно, что с бормотанием ничего или никого нет. Стилистика полубредовых записей в принципе чужда Ходосевичу и у Пастернака, и у Цветаевой. Он не признает одержимости словом, только владение словом. Однако у Цветаевой все-таки что-то есть. Что же именно есть у Цветаевой? Можно догадаться. Реальность потерь. И это Ходосевич и с ней примиряет. А у Пастернака и реальность обладания. И это Ходосевича бесит. У Пастернака есть то, чего Ходосевич лишился. И даже если это у Пастернака иллюзия, все равно нестерпимо невыносимо Вообще странные вести доходят оттуда. Например, что Есенин буянит и поносит советскую власть, а советская власть его не трогает. Ходосевич комментирует. За десятую часть того, что певец Москвы Кабацкая выкрикивает против коммунистов, любого другого давно бы поставили к стенке, а Есенина бережно препровождают в отрезвитель и заминают скандал. Самоубийство кабацкого соловья заставляет Ходосевича еще раз задуматься о том, что их связывало. Было несколько литературных встреч на людях, была одна с глазу на глаз, долгая ночная прогулка по Москве весной 1918 года. Хотели встретиться еще. Не встретились. Ходосевич уклонился. Ему было противно есенинское окружение. Это окружение описывает так. Пламенная вера пополам с пламенным кощунством. Пьяные философы, готовые пристрелить каждого, на кого укажет революция. Чернобородые идеологи в кожанках. Светлокудрые нестеровские отроки, прославившиеся впоследствии в основном как исполнители приговоров. Насчет отроков намек на самого Есенина. Однако при всей несовместимости скептического, желчного Ходосевича, И разгульно веселого, распахнутого Есенина эти два великих поэта Серебряного века почему-то друг другу нравятся. Может быть, потому что Ходосевич чует в Есенине змеиную хитрость, спрятанную под херувимским простодушием, а Есенин в Ходосевиче под змеиной ядовитостью чует ту самую тоску, которая съедает его самого и для которой нет у него имени. Есенин был очень ритмичен, — отмечает Ходосевич, — смотрел прямо в глаза и производил впечатление человека с правдивым сердцем, наверное, отличного товарища. Человек был, разумеется, именно таким. А вот товарищ лихо отыгрывал роли ангелоподобного леля, хулигана с большой дороги, большевика, врага большевиков, европейца в цилиндре, соловья, влюбленного в розу. Когда, отыграв, Есенин повесился... Ходосевич задумался о том, что же такое было в товарищах, который в десяти разных обличьях прошел по родине, и все обличья были ложными. А стихи, между тем, сплошной правдой. Ходосевич бьется над этой загадкой. Горе его было в том, что он не сумел назвать ее. Он воспевал Русь бревенчатую. Русь мужицкую, воспевал социалистическую инонию и азиатскую Россию. Он пытался принять даже СССР. Одно лишь верное имя ему не пришло на уста — Россия. А Ходосевичу пришло? Пришло. Более того, всегда было на устах и в сердце — Россия. И имя. Не был только за ним реальности. Никогда. Россия не просто отсутствует у него, как отсутствует всякая объективно данная реальность, сквозь которую отчужденно проходит душа в поисках совсем иного бытия. Россия зияет. Ее словесный облик горестно бесплотен. Она удержана только в слове, в стихе, в песнопении. В 1938 году долго молчавший Ходосевич на мгновение обретает голос и пишет стихотворение к юбилею Ломоносовской оды на взятие Хатина. Из памяти изгрызли годы, за что и кто в Хатине пал, но первый звук Хатинской оды нам первым звуком жизни стал. Он стал последним звуком Лиры Ходосевича в последний миг его жизни. Когда эти стихи появились в парижских современных записках, Ходосевич умер. Его схоронили парижане под гимн российскому ямбу.